Знаете ли вы, бездарные многие, Думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги Выдрало у Петрова поручика? Если бы он, приведенный на убой, Вдруг увидел израненный, Как вы, измазанный в котлете губой,